Литература. Имя на камне. Емлин. Очерки истории кафедры минералогии Уральского горного института. Екатеринбург. УГГУ. 2008 год. Страница 58-125. Матвеев. Верх по реке Забвения. Свердловск. Среднеуральское книжное издательство. 1992 год. Не просто прожитая жизнь. Биография Матвеева в документах и воспоминаниях. Составитель Матвеева. Екатеринбург. Издательство Урал. 2015 год. Пронин, Уральский геологический музей, Свердловск, Среднеуральское книжное издательство, 1985 год. Партия в поддавки. Бажов, воспоминания о дедушке, Екатеринбург, 2003 год. Бажов, Дальнее близкое, Свердловск, Среднеуральское книжное издательство, 1989 год. Бажов, Малахитовая шкатулка, Москва, АСТ, 2002 год. Жуков. Воспоминания и размышления. В трех томах. Москва. Издательство агентство Печати Новости. 1986 год. Мастер. Мудрец. Сказочник. Воспоминания о Бажове. Москва. Советский писатель. 1978 год. Михеенков. Жуков. Маршал на белом коне. Москва. Молодая гвардия. 2015 год. Павел Петрович Бажов. Сборник статей и воспоминаний... редактор составителя рождественская молотов молтовское книжное издательство 1955 год дорога в небо левин феномен штрихи к портрету эдуарда россся екатеринбург банк культурной информации 2007 год экономов капитан бахчиванджи москва досаф 1972 год дом который быков последние дни романовых свердловск урал книга тысяча год ельцин исповедь на заданную тему москва синдбад две год пехоя зейина и другие борис ельцин екатеринбург сократ две год попова дата сноса засекречена российская газета урал екатеринбург номер четыре сонин Ипатьев из рода Ипатьевых. Тысяча мелочей. Б. У Кашкин. 1938-2005 годы. Жизнетворчество Уральского панк скомороха. Составитель Шабуров. Екатеринбург, Уральский филиал Государственного центра современного искусства. 2015 год. «Коледа. Пьеса для любимого театра». «Екатеринбург. Банк культурной информации». 1994 год. «Коледа. Собрание сочинений в 12 томах». Том 1. «Рассказы». 1978-1987 годы. «Екатеринбург. 2015 год». «Лейдерман. Драматургия Николая Коледы». «Критический очерк. Каменск-Уральский». Калан, 1997 год. Шолохова. Рассказы о старике Б. У. Кашкине. Веселый бог работы. Вознесенские стихи, поэмы, переводы, эссе. Екатеринбург. У. Фактория. 1999 год. Дежур. Избранное. Оренбург. Оренбургское издательство имени Донковцева. 2013 год. Матафанова. Эрнст Неизвестный, Екатеринбург, Сократ, 2013 год. Матафанова, Эрнст Неизвестный, древо жизни, Екатеринбург, Пакрус, 2001 год. Неизвестный, Говорит Неизвестный, Пермь, Пермские новости, 1991 год. Неизвестный, Судьба художника, Скульптура и графика, Екатеринбург, 2015 год. Эгелан, Эрнст Неизвестный, Нью-Йорк, Мозаик Пресс, 1984 год глория мундия демидовский временник исторический альманах книга 1 составитель черкасова екатеринбург демидовский институт 1994 год иванов горнозаводская цивилизация москва аст 2014 год книга еклесиаста или проповедника калининград янтарный сказ 2002 год Карипанов. Первый век Екатеринбурга. Екатеринбург. Банк культурной информации. 2005 год. Кузьмин. Татищев. Молодая гвардия. 1987 год. Пихоя и другие. Книги Старого Урала. Свердловск. Среднеуральское книжное издательство. 1989 год. Ройзман. Жили-были. Стихи. Екатеринбург. Автограф, 2011 год. «Рыжий» в кварталах дальних и печальных. «Избранная лирика», «Роттердамский дневник», «Москва. Искусство XXI века», 2015 год. «Сусоров. Кузница кадров», «Дедушки Мо». «Вечерний Екатеринбург», 31 мая, 2012 год. «Татищев. Собрание сочинений в восьми томах». «Москва. Ладомир», 1994 год. «Унбегаун. Русские фамилии. Прогресс. 1989 год». «Шакинка. Василий Татищев. Свердловск. Среднеуральское книжное издательство. 1986 год». «Резниченко. стихии и песенки на всякий случай». «Лингвистика. Москва. 2014 год». «Как сменить пластинку». «Владимир Мулявин. Ноты судьбы. Воспоминания. Интервью. Исследования. Редактор-составитель». Крушинская. Минск. Мастатская литература. 2004 год. Шахрин. Открытые файлы. Екатеринбург. Уфактория. 2006 год.